Теряя ни минуту, я поспешил рассказать ему весь мой разговор с Настенькой. Мое сватовство, ее решительный отказ, ее гнев на дядю за то, что он смел меня вызвать письмом, объяснил, что она надеется его спасти своим отъездом от брака с Татьяной Ивановной. Словом, не скрыл ничего, даже нарочно преувеличил все, что было неприятного в этих известиях. Я хотел поразить дядю, чтобы допытаться от него решительных мер, и, и действительно поразил». Он вскрикнул и схватил себя за голову. «Да где же она, не знаешь ли? Где она теперь?» — проговорил он, наконец, побледнев от испуга. «А я-то, дурак, шел сюда совсем уж спокойно думал, что уж все уладилось!» — прибавил он в отчаянии. «Не знаю, где теперь, только давеча, как начались все эти крики, она пошла к вам. Она хотела все это выразить вслух при всех. Вероятно, ее не допустили». — Да еще бы допустили! Что бы она там надела? Ах, горячая, гордая головка! И куда же она пойдет? Куда? Ах, куда? А ты это ты это хорош, да. Да почему же она тебе-то отказала? Вздор! Ты, ты должен был ей понравиться! Почему что я не понравился? Да, отвечай же, ради бога! Ну что ты стоишь? — Милосердствуйте, дядюшка! Да разве можно задавать такие вопросы? — Но ведь... то ведь невозможно же это! — Фуф! Ты должен, ты должен на ней жениться. Зачем же я тебя и тревожил-то в Петербурге? Ты должен составить ее счастье. Теперь ее гонят отсюда, тогда она твоя жена. Моя родная племянница не прогонит. А то куда же она пойдет? Что с ней будет? В гувернантке? шалиш Но ведь это только бессмысленный вздор в гувернантке-то. Ведь пока место найдет, чем дома жить. У старика их девятеро на плечах. Сами голодом сидят. Ведь она ни гроша не возьмет от меня, если выйдет через эти пакостные наговоры. И она и отец. «Да и каково таким образом-то выйти? Ужас! Здесь уж будет скандал, я знаю. А жалование её давно уж вперёд забрано на семейные нужды, ведь она их питает. Ну, положим, я рекомендую её в гувернантке. Найду такую честную и благородную фамилию. Да ведь чёрта с два! Да где их возьмёшь благородных-то, настоящих-то, благородных людей? Ну, положим и есть, да». Положим, и много даже. Ну, что бог не видит. Но, друг мой, ведь опасно, а? Ну, можно же положиться на людей-то, а? Ну, к тому же, бедный человек подозрителен. Ему и так кажется, что его заставляют платить за хлеб и за ласку унижениями. Они оскорбят ее. Она гордая, и тогда... Ну, что тогда? Что? А что, если ко всему этому какой-нибудь мерзавец-обольститель подвернется? Она плюнет на него, я знаю, что плюнет. Но ведь он ее все-таки оскорбит, мерзавец. Все-таки на нее может пасть бесславие. «Тень? Подозрение!» И тогда о, голова трещит на плечах. дах ты, Боже, ты мой!» «Дядюшка, простите меня за один вопрос», — сказал я торжественно. «Не сердитесь на меня. Поймите, что ответ на этот вопрос может многое разрешить. Я даже отчасти вправе требовать от вас ответа, дядюшка». «Ну что, что такое? Какой вопрос?» скажите как перед Богом, откровенно и прямо». «Не чувствуете ли вы, что вы сами немного влюблены в Настасью Евграфовну и желали бы на ней жениться? Подумайте, ведь из-за этого-то ее здесь и гонят!» Дядя сделал самый энергический жест самого судорожного нетерпения. «Я влюблен в нее? Да, да они что, все белины, объелись или сговорились против меня?» «Да для чего ж я тебя-то выписывал, как не для того, чтобы доказать им всем, что они белины объелись? «Да для чего ж я тебя-то к ней сватую? Я ха -ха, ха -ха, влюблен в, в нее!» <связывая> «Рехнулись они все, рехнулись все, да и только!» «А если так, дядюшка, то позвольте уж мне все высказать. Объявляю вам торжественно, что я решительно ничего не нахожу дурного в этом предположении. Напротив, вы бы счастье сделали, если уж так ее любите». И дай Бог этого. Дай вам, Бог, любовь и совет. — Ну, помилуй, помилуй, Сережа, ну что ты говоришь? — скричал дядя почти с ужасом. — Удивляюсь, как ты можешь это говорить хладнокровно и... Вообще ты, брат, все куда -то торопишь что Я замечаю в тебе эту черту. Ну, ну, не бессмысленно ли то, что ты сказал? Ну, как скажи, я женюсь на ней, когда я смотрю на нее как на дочь, а не иначе. Да мне даже стыдно было на нее смотреть иначе, даже грешно. Я старик, она — цветочек. Даже Фома это мне объяснила именно в таких выражениях. У меня отеческой любовью к ней сердце горит, а ты тут со своим этим супружеством. Она, пожалуй, из благодарности не отказала бы. Да ведь она презирать меня потом будет за то, что я ее благодарностью воспользовался -то. Я загублю ее, привязанностью потеряю. Да я б душу ей мою отдал, деточка она моя. Все равно, как Сашу уже люблю даже больше, признаюсь тебе». саша что мне дочь по праву, по закону, а эту я любовью моею дочерью себе сделал. Я ее из бедности взял, воспитал. Ее Катя, мой ангел покойный, любила. Она же мне ее как дочь завещала. Я образование ей дал, и по-французски говорить, там, и на фортепиано, и книги, и все. Улыбочка-то у ней какая, а? Заметил ты, Сереж, как будто смеется над тобой, а между тем вовсе не смеется, а напротив любит. — Ха! Я вот и подумал, что ты приедешь, сделаешь предложение. Они уверятся, что я не имею видов на нее, и перестанут все эти пакости-то распускать. Она и осталась бы тогда с нами в тишине, в покое. И как бы мы тогда были счастливы! Вы оба дети мои, почти оба сиротки, оба на моем попечении выросли, а? Я бы вас так любил, так любил. Жизнь бы вам отдал, не расстался бы с вами. Всюду за вами. Ах... Как бы мы могли быть счастливы? И зачем это все люди все злятся, все сердятся, ненавидят друг друга? Так бы так бы взял, да и растолковал бы все им. Так бы выложил перед ними всю сердечную правду. Ах ты, боже мой! Да, дядюшка, да, это все так, а только она вот и отказала мне. Отказала? О, -о, -о. а знаешь, я как будто предчувствовал, что она откажет тебе. сказал он в задумчивости. «Но нет!» — скрикнул он. «Нет, я не верю, это невозможно. Но ведь в таком случае все расстроится. Да ты, верно, как-нибудь неосторожно с начал, там, оскорбил ее, может быть, пожалуй, еще комплименты пустился отмачивать. Расскажи мне еще раз, как это было, Сергей!» Я повторил еще раз все в совершенной подробности. Когда дошло до того, что Настенька удалением своим надеялась спасти дядю от Татьяны Иваны, Тот горько улыбнулся. — Спасти, — сказал он, — спасти до завтрашнего утра. — Но вы не хотите сказать, дядюшка, что женитесь на Татьяне иванне вскричал я в испуге. «Да — Так чем же я и купил-то, чтобы Настю не выгнали завтра? — Завтра же делаю предложение. — Формально обещался. — И вы решились, дядюшка? «Что же делать, братец? Что же делать-то? Это раздирает мне сердце, но я решился. Завтра предложение. Свадьбу положили сыграть тихо, по-домашнему, оно, брат, и лучше. Ну, по-домашнему-то. Ну, ну, ты, пожалуй, шафером. Я уж намекнул тебе, так они до времени никак тебя не прогонят. Что же делать, братец? Они говорят, для детей богатство. Конечно, для детей чего не сделаешь». Вверх ногами вертеться пойдешь, тем более, что в сущности оно, пожалуй, и справедливо. Ведь должен же я хоть что-нибудь сделать для семейства, ведь не не тунеядцем же все сидеть. Но, дядюшка, ведь она сумасшедшая!» — вскричал я, забывшись, и сердце мое болезненно жалось «Ну уж и сумасшедшая! Вовсе и не сумасшедшая, а так испытала, знаешь, несчастье. А что ж делать, братец, и рад бы с умом!» «Да, впрочем, и с умом-то какие бывают!» «Да какая она добрая, если б ты знал, благородная какая!» «Ну, боже мой, он уж с этой мыслью!» «Сказал я в отчаянии. А что же делать-то, как не так? Ведь для моего же блага стараются. Да и, наконец, я уже предчувствовал, что рано ли, поздно ли, а не отвертишься, заставить жениться. Да, так уж лучше теперь, чем еще ссор из-за этого затевать. Я тебе, брат Сережа, все откровенно скажу». Я даже отчасти и рад. Да, решился так уж, решился. По крайней мере, с плеч долой. спокойнее как-то. Я вот и шел сюда почти совсем уж спокойный. Такова уж, видно, звезда моя. Главное, выигрыш то, что Настя принос остается. <связывая> Я ведь и согласился с этим условием. А тут она сама бежать хочет. «Да не будет же этого!» — вскрикнул дядя, топнув ногою. — Послушай, Сергей, — прибавил он с решительным видом. — Подожди меня здесь, никуда не ходи. Я мигом к тебе ворочусь. — Да куда ж вы, дядюшка? Может быть, я увижу я Сергей? Ну, все объяснится, поверь, что все объяснится. И... и... и что же ты на ней. Даю тебе честное слово. Дядя быстро вышел из комнаты и поворотил в сад, а не к дому. Я следил за ним из окна.